Глава пятая. Вечеринка. Профессор Щукин и Воздвиженский сидели на вечеринке. Некоторые студенты вообще не пили, некоторые пили мало и неохотно, некоторые возбуждались и начинали вести себя бурно. Человека два уже спало, хотя вечеринка началась всего полчаса назад. Какая-то девушка рыдала. Щукин выжимал гирю. Воздвиженский настраивал гитару, хотя играть умел только цыганочку и еще три мелодии. «А ты вообще никогда не пил?» — спросил Воздвиженский у Щукина. «Ну почему?» — сказал Щукин. «Иногда пил в гостях. Но я понял, что я от этого только тупею, а веселее не становлюсь. То есть нет фактора опьянения, а есть фактор отупения. А какой мне смысл сидеть трезвым, тупым и невеселым? И опять же, я на следующий день обычно писать не могу, даже если выпью наперсток. Не то качество текста». И опять же, всегда за рулем, что тоже не способствует. Но вот что я заметил. Женщины спиваются быстрее мужчин. Видимо, физические причины. Мужчины спиваются либо из тех групп, что спят, либо из тех групп, что все время бегают и болтают. Есть люди, которые всю жизнь пьют, но не спиваются. Сидят у себя в конторах и твердо шлепают печати до 80 лет, изредка наклоняясь под стол и чем-то там булькнув. Другие после трех рюмок уже покатились, и дай бог, чтобы они вовремя поняли, что им этого вообще нельзя. Еще очень интересное наблюдение, что телефон это тоже как алкоголь. Точно такая же зависимость, очень схожая по формам реакции. Если кто-то говорит, что телефон ему не вредит, то это те же люди обычные, которые уверяют, что никогда не сопьются, и у них дикая сила воли. «Простое поручение». Профессор Щукин сказал Воздвиженскому. «Давай закроем сессию на отлично той девушке, которая сумеет выполнить очень простое поручение». «Да я и сам думал так сделать и с экзаменом свалить, но декан будет ругаться, что мы срываем сессию». Испугался Воздвиженский. «Не будет». Успокоил его Щукин и громко сказал. «Девушки, надо спуститься с девятого этажа на второй». Там сразу у лифта будет черный сломанный стул. От него надо взять спинку и принести на кафедру. Слова профессора пребудоражили ученический коллектив. Мамаева стала гуглить, что означает спинка от стула по Фрейду. Давыдова начала расспрашивать, зачем нужна эта спинка и почему спинка. Иванова отказалась идти за стулом, потому что она пришла в университет учиться. Зюзина сказала, что она брата но у нее слабые ручки. Сидорова стала спрашивать, а зачем спинка стула? «Может, целесообразнее принести весь стул?» Симонов сказала «Ща! Момент!» Быстро собрала всех деньги и заказала стул на Алиэкспрессе. Гаврюшна принялась вызванивать какого-то знакомого, который сейчас в буфете, но захватит стул с собой, когда пойдет обратно. Знакомый был уже не в буфете, но она узнала у него телефон другого знакомого, и так до бесконечности. Апресян принесла со второго этажа три дивана, пять кресел, дверь от лифта – и местного декана, которого она уговорила все это тащить, но спинка стула забыла. «Вот», — сказал Щукин воздвиженскому, «никакого риска для стула, сам видишь. Сессия не будет сорвана». Царица В университете была студентка Картузикова, ей было столько веры в себя, смелости и бойкости, что все воспринимали ее как очень красивую. Она буквально царила. Профессор Щукин восхищался Картузиковой. Он сказал, каждый человек приходит на рынок жизни с товаром, и лихорадочно пытается понять, сколько его товар стоит. Пятачок, миллион, и все время сомневается в оценке. Иной раз и за пятачок отдать готов его все даром, а порой кажется, что никаких денег в мире не хватит, чтобы его товар купить. И всегда в бонусе оказываются люди, которые за свой посредственный товар требуют высокую цену они сами в него верят и других в него верить невольно заставляют это передается воздушно капельным путем ну ведь картуськова действительно не самая красивая робко сказал воздвиженский ну конечно нет сказал щукин объективно она страшненькая но пока она верит в свою красоту она действительно царица как только Веру потеряет все разом обвалится поэтому терять ее нельзя Тон то он секрет Воронежский просол Очень хорошая книга Николая Скатова из ЖЗЛ про поэта Кольцова. Кольцов был воронежским прасолом. Прасол – купец, который торгует скотом. Арендует земли, выкармливает на них скупленный скот, перегоняет, продает мясо, шкуры и так далее. Понял, что есть такое понятие – народная ценность. Это нечто такое, что прошито в подкорке у каждого народа. Та мудрость, которую народ накопил за тысячи лет – и благодаря только этому выжил. Русская ценность, дети, земля, лошади, коровы — это мерило богатство. В программе прошивки, что надо как можно больше земель, крупного рогатого скота и большую семью, которая будет жить вся в куче, не дробясь. Только тогда выживешь. Чеховы все в куче жили, кольцо все в куче жили и так далее. Понятно, что не в одной комнате, но все в куче. Легиля строили и так далее чтобы всем в куче жить, хотя это, конечно, нервы и мотает, потому что характеры тоже бывают не сахарные. При этом денег обычно ни у кого не имелось, даже у богатых купцов. Возьмите историю любого известного русского купца, и ясно станет, что как раз денег-то у него и не имелось. У лавочника сахар в кредит брал, а капитала в работе все. Почему Чичиков не русский человек? Потому что он тяготеет к фикции, то есть хочет капитал как таковой денежный, а душа у него мертвая. То есть Чичиков... Он такой первый русский космополит, европеец. Европейская и английская ценность – деньги. У них создание монетизированное. Например, в русском романе «Богатый барин, у него имение в Саратовской области 10 тысяч десятин». Английский роман «Этот лорд очень богат, у него 100 тысяч фунтов». Фунтов, не десятин. А земля-то у него вообще есть? Хоть что-то, кроме денег. Это уже абсолютно неважно. То есть национальная фиксация идет на деньгах. Литература всегда фиксирует такие моменты, как честная фотография. Провокаторство чистой воды. Маргарита Михайловна временами начинала говорить о профессоре Сомове гадости. Это были не просто гадости, а какие-то совсем невероятные зашкаливающие гадости. Другие преподаватели входили во вкус и тоже начинали говорить о Сомовой гадости, хотя и раз в пять меньше, чем это делала Маргарита Михайловна. Маргарита Михайловна все тщательно запоминала и при случае передавала Сомову, не скрывая, что и она его ругала. Даже пересказывала, как именно. Это было вполне в стиле Маргарита Михайловны. Изругает человека, а через пять минут его обнимет и поцелует. А другие так не умели. И им от Сомова ужасно влетало. «Слушайте, но это же провокаторство чистейшей воды», возмущался Воздвиженский. «Да нет, это просто Маргарита Михайловна». Говорил Щукин. Религиозное сознание. Профессор Щукин сказал, «Я много читаю последнее время по своей основной специальности истории русской литературы XIX века». Заметил, что сознание русских писателей XIX века религиозно. Причем самое интересное, что оно религиозно даже у самых больших атеистов. Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева и так далее. «Ну да, атеизм — это же тоже системная религия», — весело сказал Водвиженский. «Это да. Можно еще вспомнить, что все демократы XIX века через один бунтующий семинариста. Но тут не в этом даже дело. Что такое религиозность сознания? Это не вера как таковая, это четкие ориентиры, куда бы они ни вели». Это внятность, определенность, ясность. У Раскольникова, например, религиозное сознание. У первых революционеров-народников религиозное, то есть четкое слово, всегда равно своему значению, не отвязно от него, как у любого современного гуманитария. Сказал «люблю», значит «любишь». Увидел женщину, надо жениться или на худой конец просто чего-то добиваться. Женился, сразу рожая детей. Есть деньги – купил лошадь, есть немного больше денег – купил дом и так далее. Очень внятное, простое, структурное сознание. Почти ветхозаветное. Патриархи-то иудейские очень здравые пастухи были. Мыслили очень практично. Стада, источники, кого куда перегнать, какой скот забить, какой продать и так далее. Никакого парения сознания. Невозможно представить, чтобы кто-то из патриархов мог бы выдумать Бога. У них вообще не существовало воображений как такового. Воображение — это совсем иная грань сознания. Не факт, что созидательное и нужное. Сознание писателей перестает быть религиозным где-то в районе Чехова. Чехов уже переломный, уже на грани. Можно, конечно, вспомнить «Святую ночь» или «Архиерея», но у Чехова уже это набегами, эхом. Все, кто дальше, уже не религиозны. Порой мистичны, но мистика это уже ни о чем, это пустой выхлоп, болтовня. Шмелев, да. Но сколько ему по голове пришлось получать, чтобы все это проснулось? А так уже нет. Потом только в шукшине начинает брежеть. — А сейчас кто религиозен? — Ну, по сознанию, а не по вере. — спросил Воздижинский. — Будешь смеяться. Технарий. Верят они или нет, их, конечно, дело, но сознание у них религиозно. Причем, чем более точные технари, тем у них мысли больше связаны с поступком, и тем яснее у них мысль. Шкурка яблока. Профессор Щукин сказал, культура очень большая условность. Если представить себе весь народ как яблоко, то культура это как шкурка яблока. Очень-очень тонкий слой, поэтому выгоднее работать не со шкуркой, а с мякотью.